Глава тридцать в а Ангел и блаженный вкус. Ах, Это восхитительно. Стрипня Махеро, как всегда, была великолепной. Сегодня Рождество, поэтому блюда, подаваемые, были немного более сложными. Тушёная говядина, приготовленная Махеро, превратилась в пирог в горшке, и они нарезав, съели его. Они наслаждались пирогом. Хрустящая корочка, которая сочеталась с густым соусом тушёной говядины, можно было назвать только блаженным моментом. Оказалось, что Махеру купила муку, предназначенную только для пирога, и он был впечатлен ее выдающимися способностями, вздохнув после того, как съел второй пирог за день. Просто хочется отметить, что пирог испекла Махеру. Выпекая пирога в г о р о ш о ч к е она использовала упомянутую муку, чтобы соединить ее со сладким тестом, сделав м и л е ф и ю л е Она уже была на уровне пирожника. Рада видеть, что тебе нравится. Ты очень много съел. Угу. Они действительно восхитительны. Спасибо. Он уже начал привыкать к ее улыбке. Она улыбалась всякий раз, когда он хвалил ее с т р е п н ю и это стало ежедневной рутиной. Казалось, у Оманы была особая привилегия видеть ее нежное выражение, и он почувствовал щекотку. а м а л е т с рисом завтра. Я с нетерпением жду этого. Тебе нравится? Все что угодно с яйцами. Я полагаю, что ты действительно любишь яйца. Я вспомнила, как ты жадно поглощал яичные рулетики и все такое. Ничего не поделаешь, когда очень вкусно. даже при том, что он любил блюда из яиц, он не стал бы есть их, если бы они не были восхитительными. У него был такой аппетит, потому что с т р я п н я махеро была действительно вкусной. Он чувствовал, что это было слишком эгоистично с его стороны. Но Амана не собирался делиться с т р е п н ё й махеро с кем-либо еще и будет продолжать наслаждаться е ю до тех пор, пока она не перестанет для него готовить. Амана, ты выглядишь очень счастливым, когда ешь. Ну что ж, я счастлив. Твоя с т р я п н я очень великолепная махеро. Спасибо за комплименты, но это счастье маленькое. Нет, это высокая похвала. Пойми, чего ты стоишь. В конце концов, это была стрипня ангела, и некоторые мальчики мечтали бы попробовать ее. Но это то, что я делаю каждый день. Но я все равно очень доволен этим. Неужели? Ну, конечно же. Я ем хорошую еду каждый день. У самого а м а н а было мало материальных желаний, но еще больше он жаждал пищи. Его самым большим счастьем была возможность есть свежую вкусную пищу каждый день. Как ты можешь готовить такие блюда? Кто-то, кто, кто когда-то заботился об о мне, сказал: если ты хочешь кого-то, кто может дать тебе счастье, захвати желудок. Прости, что позволил тебе захватить мой. Просто думаю об этом как о практике. Махера улыбнулась, и сердце его невольно дрогнуло. Но человек, который тебя вырастил, действительно удивительный. Да, этот человек очень вкусно готовит, и я не могу п р е в з о й т и его. Приготовление пищи наполнено вкусом счастья. Когда он увидел ее мягкую улыбку, глядя вдаль, Амана почувствовал некоторое облегчение. Оказалось, что Махеро действительно была о б о ж а е м а человеком, который заботился о ней, и было очевидно, что она уважала этого человека. К Махеро родители относились холодно, и этот человек занял их место, чтобы научить ее многим важным вещам. Должно быть, ей действительно повезло, что она оказалась рядом с этим человеком. Судя по словам и интонации, это была женщина. Амана чувствовал, что Махеро может жить нормальной жизнью благодаря этому человеку. Звучит очень вкусно, но для меня т в о е блюдо – это вкус счастья. Если оставить в стороне маму, то готовка отца тоже была хороша. Но вкусовые рецепторы Аманы предпочитали с т р е п н ю Махеру. Ее стрепня была утешительной, от которой он никогда не устанет, мирной и в то же время отставляющей его в предвкушении. Он не устанет от ее стрепни и даже потребует еще. Но это было слишком тяжелым бременем для Махеру, поэтому он не произнес этих слов. Поэтому он кивнул в сторону и увидел, как она замерла. Можно сказать, что, возможно, это было неожиданно для нее, потому что она смотрела на него, выглядя не зрелой и ошеломленной. Махеро, а, я в порядке. Услышав этот голос, Махеро пошатнулась, покачав головой и посмотрела вниз. Она вцепилась в любимую подушку и слегка выдохнула. В отличие от прежних времен, он чувствовал исходящее от нее странное очарование. В чем дело? Я просто думаю, смогу ли я сделать такой счастливый вкус. Ну я не знаю, почему ты скромничаешь, но твоя ежедневная с т р п б н я восхитительна, и я хочу еще. Эх, большое тебе спасибо. Она подняла на него глаза, выглядя немного застенчивой, но все же довольной и улыбнулась. На этот раз Аман, который п о с м о т р е л вниз, хотел запечатлеть ее милое лицо. Ее сердце дрогнуло, когда она показала это чрезвычайно редкое выражение ее лица, даже при том, что он не любил ее как человека противоположного пола. Она убрала свою обычную маску, показав совершенно беззащитную улыбку. Все, что Амана хотела сделать, это охладить свое лицо. Он не хотел выставлять на показ этот медленно поднимающийся жар в своем сердце, и м о б о и м было бы очень неловко быть застенчивыми. Ах, эм, да, м а х е р у Да. Мы начинаем завтра с полудня, верно? Он сменил тему, не в силах принять эту атмосферу, но она казалась не возражала, обдумывая его предложение. Да, мы ведь договорились, не так ли? Обед на ужин, а потом игры, которые ты обещал. Ага. Э -э -э -э тебя это беспокоит? Вовсе нет, просто проверяю тебя. Канун закончился, но разве мы можем вот так провести Рождество? Я бы этого не желала, если б не ненавидела это. С нетерпением жду. И снова на ее лице появилась легкая улыбка, а м а н а не мог смотреть на нее и только пробормотал, когда облокотился на подлокотник напротив нее, скрывая свой собственный стыд.